Глава 4. Второй день съезда Национального института энергетики подошёл к концу. Завершились все официальные мероприятия, зала отеля опустели. Большинство делегатов и их жёны, некоторые приехали с семьями, разошлись по своим номерам. Несколько особо стойких продолжали веселиться, но большинство уже спали. Некоторые молодые делегаты и более старшие гуляки разбрелись по городским барам, ресторанам, дискотекам, стриптиз-клубам. Ну и они уже потянулись в отель, а к двум часам, когда закроются все ночные заведения, вернутся остальные. Спокойной ночи, герой!» Ним поцеловал Лею и Бендже и выключил свет у них в спальне. Лии уже почти заснула и пробормотала что-то невнятное. Бенджи пребывал в более весёлом расположении духа и сказал: "Папа, здорово жить в отеле. Только вот влетает в копеечку", ответил Ним. Особенно, когда некто по имени Бенджамин Голдман продолжает подписывать чеки на обслуживание. Бенджи захихикал. "Мне понравилось". ним позволил Бенджи подписать счёт за завтрак сегодня утром. А вечером Бенджилие заказали обед в номер, пока Ним и Мрув были на приёме устроенным институтом. Позже вся семья отправилась в кино, откуда они недавно вернулись. "Теперь спать", сказал ним. "А то рука, которой ты подписываешь, будет завтра не в форме". Руиф слышал разговор через открытую дверь спальни и улыбнулась, когда ним вошёл. "Я могла бы сказать об этом раньше", проговорила она. Но ну, думаю, ты и сам знаешь, что дети обожают тебя. Разве только они? Ну, Рой задумалась. Раз уж ты упомянул об этом, за исключением, разве что Оре Паульсена. Нем рысмеялся. Ей Ей-богу! Надо было видеть лицо Рея, когда он вернулся в конференц-зал с Эриком Хэмфри, думая, что президент по случаю моего выступления отгразёт мне яйца. А Эрик поступил в точности наоборот. Что же он сказал? Что-то насчёт множества комплиментов относительно моей речи. Разве мог он остаться в меньшинстве и возражать? Так что он присоединился к поздравлениям. Если Эрик так переменился, Не свидетельствует ли это о повороте к большей открытости в политике компании, как ты и хотел? Нем покачал головой. Не уверен. Фракция не раскачивает лодку, возглавляемая Рэм еще сильна. Кроме того, лишь немногие в компании понимают, что будущий энергетический кризис практически неизбежен. Он потянулся и зевнул. Ну, хватит уже беспокоиться на этот вечер. Уже раннее утро. поправила его руль. Почти час ночи. Как бы там ни было, вчерашний день у тебя задался. И я рада, что ты получил честную оценку в прессе. Она указала на лежавший с ней рядом вечерний выпуск Калифорнии Экзаминар. Вот так сюрприз. Ним прочитал заметку Экзаминара о своём докладе. Не могу понять эту малина. Я был уверен, что она опять воткнет нож да ещё и провернет его. "Разве ты до сих пор не понял, что мы, женщины, непредсказуемы?" сказала Руфь, а затем со смехом добавила: "Я думала, твои исследования убедили тебя в этом. Наверное, я забыл. Вероятно, ты заметила, что я в последнее время ограничил свои исследования. Он наклонился и легко поцеловал её в шею, затем сел в кресло напротив. Как ты себя чувствуешь? В основном нормально, хотя быстрее устаю. Я хотел спросить тебя еще кое о чем. Я писал свой разговор с Леей и выразил убеждение, что детям следует знать о здоровье Руфи, чтобы в случае неожиданного ухудшения они были готовы. Я надеюсь, что этого не случится, но мы должны учитывать такую возможность. Я тоже много думала об этом, ответила Руфь. Предоставь это мне. В ближайшие несколько дней я выберу время и все им расскажу. Ниму узнавал свою жену. Руфь с ее здравомыслием и способностью все уладить всегда поступала так, как лучше для семьи. Спасибо, сказал он. Ещё какое-то время они непринуждённо и с удовольствием беседовали. Потом Ним взял Руфь за руки. Ты устала? Я тоже. Пойдём спать. Держась за руки, они направились в спальню. Перед тем как выключить свет, Ним заметил время. Половина второго. Они уснули почти сразу. в объятиях друг друга. В четверти мили от отеля Джорга Суинслоу Арчемболт сидел в одиночестве в красном пикапе службы противопожарной безопасности. Он никак не мог дождаться трех часов ночи, когда начнут взрываться бомбы. Волнение Джоргоса бурлило как в котле, возбуждая его сексуально. Несколько минут назад ему даже пришлось прибегнуть к самоудовлетворению. Просто невероятно, как хорошо и гладко всё шло. С того момента, как полиция, отличная была сцена, расчистила дорогу к отелю для пикапа друзей свободы, их остановили всего пару раз. Юта на чём-то спросил приятель охранник А Георгосу задал вопрос помощник управляющего, с которым он столкнулся в служебном лифте. Оба инцидента заставили Юта и Георгоса поволноваться, но предъявленное им удостоверения сняли все вопросы, а заказ снаряд и вовсе не понадобился. Так и было задумано. Кто станет препятствовать установке огнетушителей? Те немногие, кто обратит на это внимание, сочтут, что поступило распоряжение о дополнительных мерах безопасности. Теперь оставалось только ждать самая сложная часть операции. Он специально припарковал машину на некотором расстоянии от отеля, чтобы остаться незамеченным и иметь возможность, когда понадобится, быстро исчезнуть. Перед тем, как начнется самое веселье, Он приблизится к отелю пешком для лучшей видимости. Как только отель будет объят пламенем и люди окажутся в ловушке, Гёрга позвонит на радиостанцию с очередным заявлением, которое уже подготовил. Оно содержало новые требования, точнее, старые плюс некоторые новый. Как только эти фашистские власти осознают силу и потенциал друзей свободы, Его требования будут тотчас выполнены. Георг представлял, как власть имущие присмыкаются перед ним. Лишь одна маленькая деталь беспокоила его неожиданное исчезновение Ветты. Ему было стыдно за свою слабость. Он должен был избавиться от нее еще несколько недель назад. Когда она вернется, она вернется... Он исправит ошибку. Но хотя бы он скрыл от иветты свои планы в отношении отеля. Ах, какой день для истории. Должно быть уже в двадцатый раз с тех пор, как он приехал сюда, Гёргос посмотрел на часы. Час сорок. Ещё час и 20 минут. На всякий случай, хоть это было и не обязательно, Дэвид Бёрсинг обеспечил себе алиби. Он находился за городом, примерно в 20 милях от отеля Христофор Колумб, и собирался оставаться там до окончания операции. Несколько часов назад он прочел часовую платную лекцию под названием Социалистический идеал для группы взрослых слушателей. Последующая дискуссия заняла еще 90 минут. Теперь он находился среди десятка скучных, надоедливых участников этой группы. Они прибрались в дом одного из своих членов, чтобы и дальше болтать о международной политике, в которой едва разбирались. За реками пивы и кофе разговоры обещали затянуться до рассвета. К вящей радости Бёрценга, который время от времени подбрасывал реплики, дабы акцентировать своё присутствие. У него тоже имелось напечатанное на машинке заявление для прессы. Копия лежала у него в кармане. Оно начиналось так: Организация потребителей энергии Свет для народа заявляет, что выступает против всякого насилия. Мы всегда сожалеем о насилии, и особенно в случае со взрывами в отеле Христофор Колумб прошлой ночью, заявил Дэйви Бёрсон, руководитель организации PLFP. Энергия и свет для народа будет продолжать свои мирные усилия ради Бёрсон улыбнулся и украдкой посмотрел на часы. Они показывали час 45. Нэнси Малина всё ещё была на той поздней вечеринке. Вечеринку удалась, но нужно собираться. Во-первых, Нэнси устала. Сегодня был один из тех насыщенных дней, когда ей едва удавалось выкроить минутку для себя. Во-вторых, болела челюсть. Чёрт, этот так сверлил зуб, как будто собирался прорыть метрополитен. А когда она сказала ему об этом, только рассмеялся. Несмотря на боль, Нэнси не сомневалась, что хорошо выспится сегодня и предвкушала, как заберётся в постель с шёлковыми простынями от Порто. Пожелав спокойной ночи хозяевам, жившим в пентхаусе недалеко от центра города, она спустилась вниз на лифте. Марти уже приготовил ей машину. Дав ему на чай, Нэнси проверила время. Час пятьдесят. Ее квартал находится в 10 минутах езды. Если повезет, она окажется в постели в начале третьего. Она вдруг вспомнила, что сегодня планировала еще прослушать пленки, полученные от той девушки, и Ветты. Ладно. Она и так долго возилась с этой историей. Один день погоды не сделает. лучше встанет завтра пораньше и прослушает их перед работой